Нам надо встретиться. Можешь приехать сюда? А нельзя встретиться на полпути? Мой брат сейчас за границей, и он одолжил мне свою машину. Я люблю водить. Луиза вспомнила, что однажды они с Артуром по дороге в Стокгольм останавливались в Ер-всё. Возможно, это как раз на полпути. Она предложила встретиться там. Я понятия не имею, где находится Ер-всё, но найду. Могу быть там завтра. Увидимся... «Возле церкви? В два часа? Почему возле церкви? А разве в Ер все нет церкви? Ты знаешь место получше? К церкви ты всегда найдешь дорогу». Закончив разговор, Луиза вошла в свекскую церковь, вспомнила, что она была здесь ребенком одна, хотела посмотреть большой залтарный образ, воображая, что римские солдаты сейчас вылезут из картины, схватят ее. Она называла это игрой в страшилки. В церкви она играла с собственным страхом. Луиза выехала на завтра ранним утром. Снегопад прекратился, но дороги, вероятно, скользкие, и она не хотела спешить. Артур стоял во дворе без рубашки, несмотря на мороз, и глядел ей вслед. Они встретились у церкви, расположенной на острове посреди Юснан, точно в договоренное время. Назрин приехала на дорогом Мерседесе. Тучи рассеялись, Светило солнце, Ранняя зима чуть отступила, Снова пришла осень. Луиза спросила, спешит ли Назрин домой. Могу остаться до завтра. Здесь есть старая гостиница, Называется «Ерфсё Баден». Не думаю, что в это время года Она забита постояльцами. Им предоставили два номера во флигеле. Луиза спросила, не хочет ли Назрин прогуляться, но та покачала головой, не сейчас, сперва надо поговорить. Они устроились в одной из гостиных, в углу тикали старинные напольные часы. Назрин рассеянно ковыряла прыщик на щеке, Луиза решила перейти прямо к делу. Мне трудно об этом говорить, но я должна. У Хенрика был спид. И с тех пор, как я об этом узнала, меня мучила совесть, я думала о тебе. Луиза, конечно, размышляла о том, как Назрин воспримет это сообщение. Как бы реагировала она сама, но такой реакции она совершенно не ожидала. Я знаю. Он сам тебе рассказал. Он не сказал ничего. До самой смерти. Назрин открыла сумочку и вынула письмо. «Прочитай». «Что это? Прочитай». Письмо было от Хенрика, очень короткое. Он писал, каким образом обнаружил, что заразился СПИДом, но надеялся, что был осторожен и не заразил ее». Я получила письмо несколько недель назад из Барселоны. Очевидно, кто-то отправил его, узнав о смерти Хенрика. Наверняка он сам так распорядился. Он часто говорил о том, что будет, если что-нибудь случится. Мне всегда казалось, он драматизирует. Теперь-то я понимаю, только уже слишком поздно. Судя по всему, Бланка хранила письмо, когда Луиза с араном были в Барселоне. Хенрик дал ей инструкцию «Отправить только если или когда я умру». Я никогда не боялась. Мы были очень осторожны. Естественно, я проверилась, ничего не нашли. Ты понимаешь, как я волновалась перед этим разговором? Разумеется. Но Хенрик никогда бы не подверг меня опасности. А если бы он не знал, что заражен? Он знал. И тем не менее ничего тебе не сказал. Возможно, боялся, что я его брошу. Возможно, я бы так и сделала. У меня нет ответа. В гостиную вошла женщина, поинтересовалась, будут ли они обедать. Обе кивнули, да, будут. Неожиданно Назрин захотелось прогуляться. Они пошли по аллее. Луиза рассказывала о своем долгом путешествии в Африку и обо всем, что там произошло. Назрин не докучал ей вопросами, взобравшись на невысокую горку. Они оглядели окрестности. — Я по-прежнему не верю, — сказала Назрин, — чтобы Хенрика убили из-за того, что он что-то знал. и что Аарон пропал по той же причине. Я не требую, чтобы ты мне верила. Мне просто интересно, не вызывает ли это каких-либо воспоминаний о том, что Хенрик говорил или делал. Может, какое-нибудь имя, которое ты слышала раньше? Нет, ничего такого не вспоминается. Они продолжали беседовать до позднего вечера. Когда на следующий день Луиза уехала, Назрин все еще спала. Луиза оставила записку, расплатилась за номера и... Через леса направилась на север. В последующей неделе она погрузилась в тишину и ожидания поздней осени и ранней зимы. Иногда по утрам спала допоздна. Закончила для университета отчет о раскопках этого года. Говорила с друзьями и коллегами, повсюду встречая понимание. Все с нетерпением ждали, что она вернется, когда горе уляжется. Но она знала, что оно не уляжется. Горе никуда не денется, будет только становиться сильнее. Время от времени она навещала одинокого полицейского в его кабинете. Ничего нового он сообщить не мог. Аарона найти не удавалось, хотя его искали по всему миру, как и много раз прежде. Он исчез, не оставив никаких следов.